Глава 11 Оушен. Коралловый преемник. Это незнакомка ошеломила, обезоружила. Тёплый лучистый взгляд не глаза, а омутые, с весёлыми, игривыми огоньками на дне. Она разглядывала его с таким видом, будто решала в уме математическую задачу, и вдруг неожиданно улыбнулась. Оушен невольно улыбнулся в ответ. — А потом зазвучал пленительный голос, и дракон так и впился взглядом в манящие губы. Несла она какую-то тарабарщину. Дракон не вслушивался, сражённый редко невиданной красотой. Если бы его спросили, какого цвета её глаза, волосы, он затруднился бы с ответом. А пожалуй, что и отправил бы потливо прямиком в щель, одним ударом. Она была красавицей. Разве этого мало? Ведь что такое красота? Поведавший за свою жизнь немало красоток наследник кораллового трона пребывал в стойке уверенности, что красота не в редком разрезе глаз, не в правильных чертах лица, не в идеальной фарфоровой коже. Красота — это свет, сияние, магнетизм. Красота — она живая, игривая, как ветер, текучая, как вода, неуловимая и ускользающая, как аромат цветка и потому её так хочется поймать, удержать, запечатлеть в памяти. И всегда, всегда в этом порыве заранее присутствует грусть обречённости. Ты не в силах устоять перед ней, а она? Она живёт своей жизнью. Как солнце, что дарит свой свет просто потому, что не может иначе. Если долго смотреть на красоту, глазам становится больно. Вот и сейчас оушен зажмурился, и дыхание тут же перехватило. Исчезнет но она была здесь. Совсем близко. Только руку протяни. Так Оушен и сделал. Незнакомка нахмурилась и, покачав головой, исчезла. Ощутив под пальцами прохладную поверхность зеркала, Оушен обругал себя последними словами. Ну что за дурацкая привычка тянуть руки, куда не попадя? Теперь с той стороны вместо таинственной незнакомки на него таращилась его собственная физиономия. Волосы встрепаны, глаза лихорадочно блестят. Драконье пламя до сего момента подконтрольное, ведь не юнец он какой-то, вспыхнуло. Само. Защекотало, заискрило, разгораясь с каждой секундой. Не позволяло отвернуться от зеркала, будто тоже ждало. Поджидало. Вместе с ним. Когда она появится вновь. В зазеркалье. «Ваше высочество!» Коралловый преемник сдавленно выругался. Но неужели его не могут оставить в покое хотя бы на время омовения? С этим предстоящим высоким визитом все с ума посходили. Не дворец, а встревоженный улей. А первый советник королевы так и вовсе помешался. Все страшился, что преемник по своему обыкновению что-нибудь выкинет. С его-то отсутствием инстинкта самосохранения и противоестественным чувством юмора Втолковывал он правящие чите и владыка алых вод понимающих хмыкал а первая коралловая леди заламывала изящные брови и осуждающе качала головой. «Ваше высочество, вы там?» Вопрос был риторическим. Не ответишь, альбатрос так и будет топтаться под дверью изображать дятла. «А как теперь отойти от зеркала?» Сцепев зубы, Оушен вытянул из хранилища первое, что попалось под руку, и уже одетый крикнул Альбатросу «Войти!». Прорвавшись в купель, Брюзугус занялся тем, что умел лучше всего, а именно занудствовать, мешать сосредоточиться. В этом он мастер. Вообще-то полным именем первого советника было звучное брю зу Но с лёгкой руки преемника весь дворец величал Альбатроса Брюзугусом. А что, так хоть язык не сломаешь? К тому же отражает внутреннюю суть. Вот и сейчас Брюзугус в сотый, в тысячный раз напоминал о напрочь отсутствующей у преемника осторожности, об этикете, о приличиях. Нёс что-то о штормах, о предстоящем высоком визите грозовых. Даже мар, подмывающих острова, зачем-то приплёл. Грозовые. Ради альянса с ними и затевалась помолвка. Неудивительно, что море так разбушевалось. Будто понимало, что два сильнейших крылатых клана вот-вот объединятся против него. Уже завтра ожидалась делегация из Поднебесной Империи. Но чем хлюще свирепствовало за окном буря, тем пуще ерелось драконье пламя. И вот она снова появилась. Приоткрыв губы, посмотрела на него с изумлением, будто тоже не ожидала. И в этот момент коралловый преемник внезапно осознал то, что и так понял сразу, в первую же секунду, стоило ее увидеть. Это она. Неужели... От предстоящей помолвки с грозовой принцессой Оушен не ждал решительно ничего. Это был политический ход драконом давно пора было начать объединяться, чтобы усмирить, наконец, океан. Это наследник Кораллового трона и втолковывал слёту, едва занял место в Небесном Сенате. Но что, если принцесса Малония его истинная? Прежде он её не видел, не проявлял любопытства, не испытывал ни интереса, ни желания. Впрочем, он догадывался, что это взаимно. Но что, если он ошибался? Что если его будущая невеста с ненасытным любопытством не дождалась завтрашнего дня и обратилась к магии из Зеркалья? Малония. Протянул Оушен задумчиво. Странно. Это имя совсем не подходило незнакомке. Что вы говорите, вашего сочества? Тут же насторожился Альбатрос. Поди ка сюда. А, что? Видишь, Советник покорно уставился в зеркало. Поправил запонки, пригладил и без того зализанные волосы. Опомнившись, перевел взгляд правее. Туда, где должен был отражаться преемник. Обернулся. Суетливо стряхнул несуществующую пылинку сладско на дракона. «Напрасно вы так с теми шпионами, вашество! Грозовые теперь на вас клыки точат!» «Ты серьезно не видишь?» Оушен испытал двоякое чувство досады от того, что зануда Брюзугус не наблюдал незнакомки, и от того, что Оушен и не хотел, чтобы Альбатрос ее увидел. Альбатрос деловито поправил пенсне, после чего деликатно кашлянул. «А вот что я скажу, вашего Высочество, зря вы помолвку в сезон штормов затеяли». Трескотня первого советника отступила на задний план, растворилась в реве стихии. Зато Оушен услышал голоса. «По ту сторону» из-за зеркалья. Глухие и далекие приходилось напрягаться, чтобы уловить хоть что-то из обрывчатых фраз. Огонь, его пламя, еще сильнее, чем было. Невозможно. Кто-то помогает ему. Кто-то разжигает коралловый очаг. Неужели? Нет, слишком невероятно. Но это так. Вот. Это она. Демоны шторма не может быть. Зов. Он слышит. Не успеем. Они не должны встретиться. Мы должны опередить ее. Ту, что призывает. Проклятье. Чтобы взять под контроль преемника, нужно сперва расправиться с призывающей. Голоса отдалились затихли. Оглушенный, ошарашенный Оушен потряс головой. Из услышанного он понял одно. Ей угрожает опасность. «Ваше высочество, вы вообще меня слушаете?» Разумеется, Оушен не слушал. Отвечал что-то не впопад сердце заходилось как бешеное. «Ваше высочество...» Рявкнув что-то о знамениях, Оушен вскочил на широченный подоконник, С облегченным выдохом рухнул в бездну. Вырвавшийся на свободу Багр ликовал, расправляя крылья и оглашая небесаревом. Грозный, раскатистый, тот несся навстречу стихии и сливался с ней. Она где-то здесь, рядом. Он чувствовал ее присутствие, ощущал до боли, до дрожи. Багр и его зверь неистовствовал. Жадно втягивал ноздрями воздух, жутким треском рассекал пространство рвал небеса в клочья. Перед мысленным взором Оушена неслись каруселью смутные образы, звуки. Время сжималось и растягивалось, будто кто-то дёргал его за веревочки. Его сны, его неудержимая тяга к зеркалам, песня, что звучала во сне, а в коралловое полнолуние сводила с ума. Все то, что он подавлял в себе, скрывал, считая не вполне нормальным. Теперь все объяснилось, все встало на свои места. Стало простым и ясным. Она. Ее зов. Она звала его. Он был ей нужен. А она ему еще больше. Магию лабиринта он ощутил загодя. Все-таки грозовые. Сокрушив энергетические стены в труху и искры, чем вывел из строя ненадолго, но все же, поджидающих в засаде ящеров, Багр из торкогромовой рычание, изрыгая на сеть всю силу своего пламени, после чего ринулся прямиком в пылающий хаос. Коралловые — потомки алых драконов, первых. Пламя — его стихия. Вторая стихия Багра — вода. К тому же сеть расставлялась не на него. Опомнившись, грозовые ринулись в пылающую пробоину следом за ним. Завязался бой. На этот раз ящеры действовали умнее. Прикрываясь чарами лабиринта, подбирались совсем близко. Атаковали быстро и беспощадно, с самых неожиданных сторон. Багр, чьей первоначальной задачей было испепеление сети, дрался яростно, беспощадно. Но Оушен понимал, пока лабиринт на стороне грозовых, у него нет шансов даже владеть двумя стихиями. Но он не мог не сражаться неистово, яростно, насмерть, потому что она была здесь, где-то совсем рядом, а значит, он должен уничтожить сеть, он обязан отвести от нее беду. Разгневанное безумством разящих с небес молний, море вздыбилось, зарокотало, свиваясь в сотни буранов, заревело и ответным ударом ринулась ввысь в небеса. Черные лапы смерчей протянулись, посмевшим нарушить равновесие. Чары лабиринта рухнули, и грозовых раскидало, как ящериц. Однако в последний момент один из них умудрился подобраться сзади. Стреноженный остатками молниевой сети, Багр взревел от боли и, неловко переворачиваясь, принялся падать прямиком в развершуюся под ним тьму последним отблеском затухающего сознания оушен увидела лицо бури ее лицо и голос он узнал его узнал бы из тысячи голосов потому что для него она была единственной багров взревел в последний раз и обрывки молниевых пут разлетелись подхватываемые бурей однако было слишком поздно следом накатила тьма Это было странно. Но и только. Осознавать себя, свое существование, тьму и ничего, кроме тьмы. Он пребывал в ней, будучи бесплотным, обездвиженным, парализованным. Пламя угасло. И такое ощущение, что навсегда. Зато молниевая сеть, одной из главных сокровищниц Поднебесной Империи, была уничтожена. Это ушин знал наверняка против грозного артефакта, усиленного магией лабиринта, никто бы не выстоял. И он не исключение. Он повержен, заключен во тьме. Навеки. Но все же ему удалось уничтожить сеть. Небесная империя пошатнулась. Эта мысль успокаивала. Снова пришло ощущение тепла света. Невероятно, но ему и правда стало тепло. Будто кто-то, скрывающийся в этой равнодушной тьме, согрел его, окутал искристым, световым плащом. Затем зазвучала песнь. Встрепенувшись, Оушен устремился на зов, иначе он просто не мог. А когда открыл глаза, она была рядом. Не в зазеркалье, здесь, сейчас, и вблизи оказалось еще краше, еще соблазнительнее. Оушен не успел толком разобраться с этим обстоятельством, а разбираться дракон намерен был всерьез вплоть до мельчайших, сводящих с ума деталей. И очень, очень, очень длительно. Ровно как и с тем, что пламя, до последней искры, ушедшее на проклятую сеть, вновь вспыхнуло. Да что там, оно плало куда ярче прежнего. Как потрясенного дракона уже поджидало следующее открытие. Самое невероятное из всех. Можно даже сказать удар. Запрещенный, безжалостный, сокрушительный. Поддых. Она оказалась русалкой. Марой. Но ведь этого просто не могло быть. Мара спасла его? Спасла дракона? И не просто дракона, а наследника кораллового трона? Вернула ему пламя? А невероятнее всего было то, что даже будучи мара она притягивала как магнитом. Манила и влекла, будто огонь мотылька. Кто из великих сказал? Мотылёк знает, что сгорит, но любовь сильнее. Оушен не помнил. Он сам себя не узнавал, но не мог противиться этому притяжению, просто не мог. «Чары?» Спрашивал он себя, и сам же себе отвечал «нет». Но если не чары, тогда что? Ведь она Мара, а значит враг». Врак такой нужный, такой соблазнительный враг. Опасные огоньки в глазах омутах. Смех звонкий нокаутирующий. Мара забавлялась, дразнила. Играла с ним, с драконом, как кот с мышью. Игра ее была такой убедительной, что он почти поверил в ее искренность. Как было не поверить? Ведь она отвечала, откликалась. Еще как откликалась. Была самим желанием настойчивым и неопровержимым, как она вздрагивала, как таяла обмекая в его руках, каждым движением, каждым подрагиванием ресниц, вздохом, стоном, взглядом, она просила больше, настаивала, требовала, умоляла, сводила с ума. И снова как тогда, когда услышал голоса из-зазеркалья, осознал внезапно: она в опасности. Некогда было объяснять, грозовые были совсем близко. Мара. Враг. Самый коварный, самый пленительный враг из всех возможных. И все же она спасла его. Воскресила после сети. И это было самым немыслимым. Оушен должен был отплатить тем же. Однако на этот раз это был праздничный кортеж. Высокие гости коралловых островов. Принцесса, нарушившая этикет и покинувшая свой паланкин, прежде официальной церемонии приветствия. Едва ли он видел ее лицо. Не ощутил жизни в губах, будто целовал куклу. Смотрел сквозь, загораживая собой ту, что перевернула его привычный мир с ног на голову. Он защищал Мару. Это было слишком невероятно, чтобы оказаться правдой. И все же это было так. Грозовая принцесса что-то говорила. «Ах, простите меня, что вы теперь обо мне подумаете? Но я так испугалась за вас. Я узнала о покушении мой принц и сразу же отправилась на ваши поиски. Предатели, отступники! К сожалению, такие выродки случаются в каждом клане. Проникли в сокровищницу, выкрали сеть, сгубили ее. Ах, что я все о своем! Вы же так утомились! Но теперь вы можете быть покойны. Преступники наказаны!» В чем в чем, а в последнем Оушен не сомневался. Как и в том, что наказание было всего лишь способом, что сказать, самым верным, самым беспроигрышным, заткнуть устроившим засаду рты. Навеки. Взять хотя бы одного живым. Уж придворные маги сумели бы развязать подлый язык, вывернули бы наизнанку память. Вся эта заварушка с грозовыми оказалась куда сложнее, куда многомернее, чем представлялась. Он должен во всем разобраться» и он разберется. Мара же вышла на сушу. Будто преследовала его, хотя она, разумеется, все отрицала. Как и грозилась, обосновалась с размахом. Вредная, дерзкая, хваткая, вела какую-то свою неподдающуюся разуму и логике игру. Теперь эта заноза в лапе изображала отстраненность. Не подпускала к себе, скалилась, упражняясь в остроумии за его счет. Сколько нервов вытрепало, сколько бессонных ночей преследовала своей манящей, сводящей с ума песнью. Когда за завтраком королева обмолвилась, что пригласила во дворец ту самую русалку, Оушен поперхнулся, закашлялся. — Русалку? Он не ослышался? — Русалку во дворец? Не кстати, вернувшаяся принцесса Малония горячо поддержала коралловую леди. Даже до нее, мол, дошел слух, что некая сухопутная Мара творит чудеса, делая из дурнушек красавец, а красавец заставляя сиять ярче сфер. Вспомнив вчерашнюю выходку с креслом-ловушкой, Оушен залился густой краской. «Мариэль прибудет сюда? Как же не вовремя? Многое бы он отдал, лишь бы предотвратить... Нет, просто оттянуть этот визит». И небеса, как ни странно, его услышали. Вместо Марель принесся в Юнец её помощник, к которому у Оушена были давние счеты. Взмыленный и запыхавшийся, запинаясь и глотая слова, сперва в Юнец обвинил дракона во всех несчастьях мира. Этого, нахалу, показалось мало, пригрозив коралловому преемнику самой жестокой расправой, в Юнец наконец сообщил, что его любимую, обожаемую хозяйку чего Оушену только стены не свернуть ушлому гадёну шею. Похитили. По дороге во дворец. Во дворец вашего сочества, во дворец, демонское войско вам под хвост. Повторял в юнец, как будто Оушен с первого раза не расслышал.